Помешательство. Так как наш друг, романист Сильвиан Фарш, только что умер в доме умалишенных, куда мы его втайне определили, я не вижу причин для того, чтобы эти страницы остались неизданными. Ими заканчивался своего рода дневник, который он крайне нерегулярно вел в моменты ясности сознания. И интересны они главным образом датой – 16 октября 1902 года. Именно в это время у фаржа начинают проявляться признаки инкогеренции мышления. Если бы рассудок вернулся к нему, и он вновь принялся бы писать, эти записи никогда не были бы обнародованы чтобы не принизить успех их автора, так как если читающая публика и придет в восторг от этих безумств, то лишь при условии, что будет полагать их творением мудреца. 16 октября 1902 года Я расскажу здесь о том, что случилось вчера вечером, прежде всего по причине сверхъестественного характера произошедшего а также потому, что, описывая сей эпизод, буду вынужден методично пересмотреть все его фазы. Возможно, это поможет мне понять его лучше. В данный момент мельчайшие детали всей этой истории представляются мне кусочками разбросанной мозаики, которую следует собрать воедино. Я постараюсь вспомнить весь вчерашний день. Вдруг уже утро или послеполуденные часы содержат в себе Логическое объяснение вечера. Некую приемлемую причину этого события. Вчера, после непродолжительного отдыха, так как я работал большую часть ночи, меня выдернул из сна настойчивый стук в дверь. Консьержка вручила квитанцию о квартплате. За три месяца, проведенные в жалкой мансардной комнатушке, в самом конце улицы Бонапарта, Я должен был заплатить 100 франков. — Хорошо. После полудня все будет оплачено. — Да, и скажите, — прокричал я через уже захлопнувшуюся с уходом консьержки дверь, — который сейчас час. — 8 часов ровно, — последовал ответ. И я услышал повторяющуюся ежеквартально барабанную дробь ее сухого пальца по всем расположенным вдоль коридора дверям. Не имея привычки просыпаться так рано, я хотел было снова завалиться спать, но погрузиться в забвение не позволило ясное осознание того, сколь плачевно обстоят мои дела. Как могло случиться, что мой дядюшка и назначенный судом советник все еще не принесли 200 франков моего месячного пансиона? Эту сумму мне должны были передать еще вчера». Крайняя нужда в этих деньгах уже давала о себе знать. Мало того, что подошел срок платежа за комнату, так следовало еще подумать и о хлебе насущном. Последние десять луидоров ушли в пору той периодически возникающей лени, что находит временами на каждого творческого человека и жизненно ему необходимо. Так как, предаваясь ей, Он отдыхает от умственного труда и безотчетно вынашивает новые мысли. Но так уж распорядилась судьба, что сей священный кризис поразил одновременно и моих товарищей, что изрядно его затянуло. Несколько дней в компании Филье, Блондара и Амалена, возможно, и приведут в будущем к созданию замечательной статуи, картины или оперы, но они серьезно подорвали мое благосостояние вследствие чего я вынужден был немедленно вернуться к работе. В голове у меня уже зрел оригинальный сюжет. Я не сомневался, что из него выйдет рассказ, за который «Сиреневый журнал» ухватится мертвой хваткой и заплатит наличными. Увы, идея этой истории была не слишком занимательной. Я принялся тщательно анализировать характеры, исследовать проблемы, поднимаемые при встречах моих персонажей. Другие действия вытекали естественным путем из развития интриги. В голове моей рокотали тирады, разворачивались пейзажи, и вот на прошлой неделе весь этот обширный роман уже валялся у меня на столе, набросанный в общих чертах на отдельных листах, а я обнаружил, что в ближайшие восемь дней мне придется жить всего лишь на пять франков. Я бы мог, как того требует мода, настрочить критическую статью, обрушить громы молний на какую-нибудь пожилую, достопочтенную знаменитость, разрушить чей-нибудь вековой пьедестал, но в порыве исступления я продолжал приводить в порядок сложный план моего малопродуктивного произведения. Позавчера я потратил последние су на кольцо колбасы. Мой завтрак Остаток дня я провел в неистовых думах, сочиняя сцены, деля главы и сопоставляя факты во избежании противоречий. Колокол сен жермен де -Пре уже пробил два часа ночи, когда я лег спать, довольный тем, что завершил все запланированное. И больше не думая о наступающем завтра сроке оплаты или неаккуратности дядюшки, оставившего меня без обеда. Воспоминание об одном, довольно-таки недурственном отклонении от основной темы, побудило меня тотчас же попытаться его развить. Под звуки мелкой монеты, позвякивавшей в карманах спускавшейся вниз консьержки, я подобрал со стола листки, содержавшие набросок небрежно сочиненного мной произведения, после чего вновь принялся за работу. Мне оставалось лишь как следует развить мой план. Но прежде чем приступить к этому, я пересмотрел записи еще раз, чтобы убедиться в том, что композиция сбалансирована и способна, не прогибаясь, выдержать любую структуру. Только тут я заметил, что один из моих главных героев выглядит не совсем зрелым, сложившимся. Его роль я обозначил, но вот характер и внешний облик от меня ускользали. Мне никак не удавалось обрисовать этого персонажа. А между тем его описание неизбежно должно было появиться в самом начале романа. Тщетно я напрягал воображение, пытаясь сперва применить рациональную систему, затем давая волю фантазии. Созревать он не желал ни в какую, и те черты, что у меня получались, выходили либо банальными, либо расплывчатыми. Этот бесплодный поиск, немало меня нервировавший, продлился, я в этом уверен, добрых два часа. Я дрожал от злости на себя самого. Пот струился по всему моему телу. Моё ожесточение достигло таких пределов, что вскоре, несмотря на все мои усилия, разум отказался столь напряженно стремиться к одной и той же цели, я вынужден был оставить дальнейшие попытки творчества. Я весьма расположен к таким вот приступам бесплодного возбуждения. При первых же его проявлениях мне следовало бы прекращать все эти пробы пера, переключаться на что-нибудь попроще, вроде написания газетных заметок. Но неуместная гордость не позволяет мне признать мою беспомощность и я упорно продолжаю растрачивать силы попусту, вынуждая мыслительный механизм работать в холостую до полной остановки обессиленной машины. Обычно я долго восстанавливаюсь после подобного переутомления. Неспешная прогулка вновь придает гибкость усталому уму. Но вчера подложечные спазмы поставили меня перед необходимостью с головой уйти в любое, неважно какое занятие. Голод и праздность не очень-то ладят между собой. Никакого беспокойства, однако же, я не ощущал. Мой дядюшка не мог не прийти в этот же день. Итак, я вытер лицо, привел в порядок постель и достаточно легко написал развязку романа. Эта часть мне особенно нравилась». Она уже обрела законченность в моем воображении и не требовала всеобъемлющего знания столь искомого персонажа. К тому же в моих наиболее удачных предыдущих рассказах концовка всегда составлялась прежде всего остального. Вот этот кусок, раз уж я пообещал себе перерыть весь вчерашний день во всех его деталях, и прежде всего вот тема романа, насквозь пропитанная лишь одним. Одержимостью. Некий американский банкир, один из тех могущественных людей, которые благодаря своему могуществу обзаводятся все новыми и новыми выгодными друзьями и влиятельными знакомыми, питает непримиримую ненависть к молодому художнику, стоящему на пороге славы. Причина – их любовь к одной и той же женщине. Ради утоления своей мести миллионер втайне готовит все бедствия, разочарования и несправедливости, какие только могут наложить на того, кто ищет их одобрение государственные органы, светское общество и конкурсные комиссии. Мина заложена, вот-вот раздастся взрыв. Жертву ждет изысканная пытка постоянными неудачами и провалами. Не говоря уж о том, что и в материальной жизни каждый день придется сталкиваться с наихудшими из препятствий. Еще немного, и несчастный художник наложит на себя руки. Словом, наказание идеально жестокое и без какой-либо опасности для палача. Но двое врагов случайно встречаются. Богача вдруг охватывает неистовая ревность – Он забывает о своих чудовищных приготовлениях, преследует соперника и убивает его. Что мне никак не удавалось обрисовать, так это лицо убийцы. Воспроизведу финальную сцену. Господин Бертон умолк. С видимым удовольствием, потягивая через соломинку коктейль, он рассеянно смотрел в окно английского бара, за которым... В уже опустившихся на бульвар сумерках проплывали туда-сюда толпы прохожих. Двое спутников американца машинально следили за его взглядом и думали о том, как лучше исполнить отданные им распоряжения. Бандлер, пейзажист, был обязан Бёртону орденом, полученным за военные подвиги 1870 года, Ему не составляло труда помешать Жаку Бернару получить медаль на ближайшем салоне. И Бандлер радовался тому, что этот, так тяготивший его долг, получится погасить столь малой ценой, всего-то за счет нескольких самых обычных ходатайств. Задача Жефте выглядела еще менее сложной. Ему было приказано не упоминать имя Бернара в критических статьях. Сейчас он раздумывал разве что над предлогом для этого молчания, желая сохранить место как среди независимых цензоров, так и за пышным столом Бёртона. При мысли о том, что Жака настигнет наконец его кара, Бёртон прыснул со смеху. Согласовав свой реванш, он выглядел совершенно счастливым, и даже гнев его, казалось, улетучился. Преступник как он называл Бернара, вскоре должен был поплатиться за свои прегрешения. Внезапно американец резко дернулся, а Бандлер и Жафте едва не вскрикнули от изумления. Среди прохожих они разглядели Жака Бернара. Банкир пробормотал грязное ругательство. В следующую секунду руки его судорожно сжали трость, Он вскочил и, не попрощавшись, выбежал за дверь. Жак возвращался из Сен-Манде. День, проведенный рядом с невестой, наполнял его душу совершенно новым очарованием. Его восхищало с какой непринужденностью бывшая модель носила теперь свои наряды молодой буржуа, как нравилось и то, что Мадлен окружила нежной заботой свою вновь обретенную мать». Испытав вдруг желание побыть наедине с этими дорогими его сердцу воспоминаниями, он покинул бульвар с его гомоном и огнями ради менее шумных улиц, что поднимаются к Ботиньёль. Вскоре он заметил, что за ним кто-то следует, и остановился перед витриной бокалейщика, чтобы мельком взглянуть на преследователя. Бертон? Это был Бёртон! Но что ему нужно?» Разве он не отказался от своих притязаний на руку Мадлен? Жака вдруг пробил озноб. Причувствуя, что вот-вот случится нечто зловещее, неизбежное, он задрожал всем телом. Нетвердой походкой он вновь двинулся в путь. Но в голове стучала лишь одна мысль, доселе ему неведомая. Бертон собирается его убить. Да и разве... «Не имеет человек права устранить того, кто лишил его радости жизни?» Жак ускорил шаг, но Бёртон не отставал. «Что делать? Обратиться за помощью к какому-нибудь полицейскому? Но какой полицейский поверит в еще не случившееся убийство? Да и на каком основании требовать ареста банкира? Подождать и вступить в бой? Нет». Жак знал, что ему не победить. Так, когда мастерской было рукой подать, он побежал. Вместе с преследователем они обогнули несколько групп людей, ворвались в вестибюль и взлетели вверх по лестнице. Открывая дверь, Жак растерял все свое преимущество. С застекленного потолка мастерской, настоявших лицом к лицу соперников, пролился голубоватый лунный свет. Бернар, Шляпу его снесло ветром на бегу, видел перед собой лицо безумца. Бертон был так взбешен, что совершенно забыл о своих дьявольских кознях. Это был уже не властелин мира, а просто обманутый мужчина в самом животном его облике. Он вскинул тяжелую трость над головой ошеломленного Жака Бернара И тщательно прицелившись, с суханьем лесоруба разморжил ему череп. Бандлер и Жефте, отправившиеся на поиски своего мецената, нашли его рыдающим при свете луны перед портретом Мадлен, знаменитой картиной «Женщина с гиацинтами», которая на последнем салоне, перевязанная траурным крепом, принесла своему покойному автору золотую медаль. Перечитанный отрывок не доставил мне ни малейшего удовлетворения. Я полагал его слишком коротким в сравнении со всем текстом. Я видел неувязки. Ему не хватало объема и глубины. К тому же от голода у меня путались мысли. Воскрешаемые в воображении картины казались однобокими, бесцветными и бесформенными. Если бы я не взял себя в руки, то, не сомневаюсь, начал бы описывать все пирожные бары или все съестные припасы бокалейной лавки. Глубокое уныние, почти отчаяние одолело меня, и я погрузился в невеселые размышления. Из раздумий меня вырвал Жан, слуга моего дядюшки. Приболевший хозяин поручил ему передать мне пять наполеонов, так как его хозяин исповедует бонапартизм и квитанцию на квартплату, которую Жан, прежде чем подняться, оплатил. Я попросил его поблагодарить дядюшку за оказанное мне доверие. Затем, отпустив слугу, встал и оделся. Перед тем, как выйти, я положил на стол записи и не готовую рукопись, в верхней части которой черкнул синим карандашом одно слово «Изменить». Снаружи уже... Почти смеркалось. Стоял тёплый осенний вечер. Поднимаясь по улице Бонапарта к бульвару Сен-Мишель, я ощутил слабость в ногах и пустоту в голове. Мой план заключался в том, чтобы тотчас же зайти перекусить в ближайший Дюваль. Но когда я проходил мимо кафе у Фавна, меня окликнулись террасы Блондар, Амален и Фильё. Безжалостные и данного заведения. Как, впрочем, и уже упомянутый фарш, то есть ваш покорный слуга собственной персоной. В бокалах зеленел абсент. — Гарсон, перно для мсе! и сандвич! — добавил я. Пока я поглощал этот скудный обед, мои товарищи продолжали разговор. Состоял он сплошь из сплетен. На пересуды, ходившие в школе изящных искусств, Амулен отвечал слухами, происходящими из обсерватории. Когда я покончил с бутербродом, мы немного поболтали о том, о сём. Из всей беседы мне запомнилась лишь последняя ее тема. К тому времени мы уже смаковали по четвертому бокалу абсента. Пришла моя очередь угощать. Разговор принял более нравоучительный оборот. Мнения теперь отстаивались уже более горячо и решительно. И каждый критиковал работы друзей, с убежденностью тем более очевидной, чем менее близко было ему их творчество. — Что до вас, мой дорогой, — сказал мне Блондар, — выражу одно. Лишь тогда я ощущаю, сколь очаровательны ваши романы, когда мне удается совершенно забыть, что написали их именно вы. Те же, кто вас не знают, как и вашу среду, должно быть, находят вас великолепным. — Тем лучше, — ответил я, — так как я редко выхожу в свет. Спасибо, конечно, за слова одобрения, но мне кажется, или вы что-то недоговариваете. Дело все в том, что в вас доминирует наблюдатель. О любом из ваших персонажей, когда он не вы сам, можно с уверенностью заявить, что он на самом деле где-то живет или скомпонован из двух-трех ваших знакомых. Вы никогда не копируете из головы до ног мсье Синопля, мистера Йеллоу или Гера Ротта но их можно обнаружить во всех этих ваших приятных орликинах, которые бывают более или менее зелеными, желтыми или красными, в зависимости от того, который из трех этих элементов в них преобладает. Словом «синополь» во французской геральдике некогда обозначался зеленый цвет. «Yellow» — это английское «желтый», Рот немецкое «красный». «Ну и ну!» — воскликнул Филье. «Да этот художник, похоже, окунул свой язычок в многоязычную радугу!» Блондар же продолжал. «Полноте, фарш! Вы же не думаете, что я не представляю перед собой зеркало, читая ваши теории Рафаэля Гуаша?» «Ваше замечание, мой дорогой Блондар», — ответил я, удивленный, — «абсолютно справедливо, но, клянусь вам, в том не было никакого умысла. Я и сам осознал это только сегодня». — Чёрт возьми, да я охотно вас прощаю. Это лишь внушение. Сей феномен уже изучен. И потом, я ведь не один присутствую в теле гуаша, так как вы добавили туда немного филье, и вот это меня огорчает. — Это еще что за дела? — вскричал скульптор. — Успокойся и позволь мне закончить. Да, фарш огорчает, потому что литература — она как живопись. Поосторожнее с теориями, гуаш. — усмехнулся Амален. Эй, я хотел лишь поговорить об одной системе, которую фарш глупо высмеял своей гнусной книжице, негодяй. В последней своей картине я устранил всяческое преобладание какого-либо цвета. Ага, — прервал его Амален, — именно для этого Рафаэлю Гуашу из теории и нужна цапфа, на которую он вертит свои картины. Он их не подписывает до тех пор, пока преобладающим цветом вертящегося полотна не станет белый так как это доказывает, что семь цветов сходятся там в тех же пропорциях, что и в призме. — Амолен! — воскликнул Бландар, Вы самый тупой из полифонистов! На самом деле мой метод? — Довольно, мой добрый друг! — сказал ему я. — Возможно, вы правы. Теперь я и сам вижу, что использую слишком уж много заготовок в своих произведениях, отчего последние становятся лишь более правдивыми. Но, уверяю вас, все мои персонажи имеют разные корни. Этим утром, к примеру, я тоже пытался создать одного такого, и работало при этом лишь воображение. Память задействована не была. Это вам так кажется? Нет, я в этом уверен. Значит, у вас ничего не вышло. Придя в замешательство от такой проницательности, я, однако же, не пожелал признать правоту этих слов, и потому возразил. А вот и нет. Персонаж уже обрел законченную форму, и он весь — мое создание. Ненавижу лгать. Воспоминание о собственной беспомощности лишь усилило мое стеснение, и я поспешил перевести разговор на другую тему. За здоровье домовладельцев! Сегодня день очередного платежа. И мы принялись рассуждать о жилищах, консьержах и переездах. Дошло до того, что я рассказал о своем бегстве из отеля «Молодость», постоялого двора, где обитал до переезда на улицу Бонапарта. Пансионеры были им весьма довольны. Кров и еду там предоставляли за крайне малую сумму, размер которой я как ни пытался, так и не вспомнил. Владел домом рыжеволосый гигант, не любивший шутить с теми, кто удерживал оплату, и по прошествии месяца я предпочел бегство, выселению и общению с судебными исполнителями, так как месье Дюшатель не стеснялся прибегать к помощи этих жалких чинуш. Из-за этого ему даже досталось однажды от одного из жильцов, который в ответ на опротестованный вексель об оплате сломал ему челюсть ударом кулака. Вследствие чего губы месье Дюшателя навсегда сложились в некрасивую складку. Мои товарищи поведали о приключениях подобного же свойства, потом разговор стал банальным, и вскоре я к нему уже не прислушивался. К тому же в моем мозгу уже била ключом некая интенсивная жизнь, но я еще не мог определить ее сущность. Полагаю, мой разум пытался вспомнить точную сумму долга перед месье Дюшателем, Но мне это, конечно же, не удавалось. Мы оплатили счет. Карсон завладел моей стофранковой банкнотой и вручил мне сдачу. Я посчитал, за вычетом чаевых у меня оставалось девяносто с половиной франков. — Вы пойдете обедать? Фарш! — гнусный хвостунишка. Пожалуй, нет, — ответил я Блондару. Мой голод был утолен, и вдруг, по некой необъяснимой случайности, в тот момент, когда эти слова гнусный хвостунишка, добавили к моему небольшому вычислению напоминание о романе, я мельком узрел в самом себе предмет моего желания. Среди прочих смутных мыслей во весь рост встала та, что касалось облика Бёртона. Пока она не вылетела из головы, я хотел покончить с мельчайшими его, этого облика, деталями. Оставшись один... Посреди приходов и уходов постоянных посетителей кафе, подперев подбородок рукой и незримо уставившись перед собой, я дал волю фантазии. Бертон в ней тотчас же приобрел необыкновенную выразительность. Я видел его, как в последней главе, подтягивающем американский бурбон в компании двух приспешников. Почему-то мне захотелось наделить его животной внешностью и необыкновенной силой, необходимой для совершения преступления. Борода без усов на американский манер служила рыжеватой оправой красноватому лицу, а между огромными пальцами перекатывалась трость. Я смотрел на одно из самых отвратительных из когда-либо виденных мною созданий. Тем не менее, сам не знаю почему, возможно, по причине крайне суматошно устраивавшихся передо мной людей, Я резко изменил позу и облик моего злодея. Через пару минут мой банкир имел вид абсолютно законченный, как физически, так и морально. Вот только Рот упорно пытался остаться каким-то неясным, размытым, едва намеченным в набросанном мной угольком портрете. Поисками подобного пустяка, впрочем, я заниматься не собирался, но прежде чем выйти из ресторана, Решил на секунду взглянуть на сновавшую туда и сюда веселую семичасовую толпу. Мой рассудок наконец-то расслабился, и умственная активность сошла на нет. Я вертел головой во все стороны, чтобы получше разглядеть моих соседей. И вдруг сердце мое забилось в необузданном темпе, и меня обдало ледяным холодом. В первом ряду террасы, справа, С того самого места, куда во время моих раздумий машинально переносился мой взор, Бертон с едва заметный во рту соломинкой в самом деле смотрел на меня тем хищным взглядом, которым я его наделил. Я был на грани безумия. Что же это за чудо такое? И тут же с поразительной проницательностью я нашел ему объяснение. В природе вещи воспринимаемые через органы зрения, порождают мысли. Мой переутомленный ум, вероятно, помутился, заработал в обратном направлении, и вот уже мысль породила предмет. Самое страшное заключалось в том, что этим продуктом было живое существо. Человек, в этот час не подвластный созидательному разуму, не подчиняющийся моей воле и ко всему прочему, настоящее животное с виду. Я проклинал себя за то, что среди себе подобных спустил с цепи фикцию, столь же опасную, как какое-нибудь чудовище из романа ужасов. Но вскоре мне сделалось страшно уже за собственную безопасность, так как глаза Бёртона пылали яростью и не отрывались от моих. Казалось, на меня обрушивается грозившая долгие месяцы опасность. Я не видел иного спасения, кроме как в бегстве» и чтобы избежать тисков этого взгляда, покинул кафе. Подобно загнанным животным, я инстинктивно направился к дому. Однако я мог бы поспорить, что Бертон следует за мной. Я уже знал, каковы будут его дальнейшие действия. Он мог жить лишь той жизнью, которой я его наделил. Моей теперешней воле было уже не совладать с моей волей прежней, Он пунктуально исполнит все то, что я сам внушил его персонажу в заключительной части романа. Во всем ужасе моему взору предстала финальная сцена — убийца, вскидывающий над головой парализованной жертвы тяжелую дубину. Это было уже слишком. Я со всех ног бросился к улице Бонапарта. В голове творилась такая неразбериха, словно все ведьмы мира — Водили в ней хоровод Бёртон бежал за мной по пятам Ветром сдула шляпу Уж не преследовал ли злой рок И меня тоже Не перенес ли я черты Жака Бернара И на себя самого Что делать, Господи Внезапно возможность выхода Молнией прошила хаос Моего смятения Помню, я даже рассмеялся Так был уверен в спасении Я вихрем ворвался в дом. Слыша, как где-то сзади тяжело пыхтит Бертон, я взлетел на седьмой этаж. Дверь моей комнаты оставалась открытой. Огромное преимущество перед Джаком Бернаром. И это давало мне время проложить дорогу к спасению. При свете луны я схватил синий карандаш И проворно вычеркнул концовку моего труда, уничтожая все, что следовало за прибытием художника в мастерскую, то есть убийство. Затем, успокоившись, изгорая от желания узнать, как выпутается из данной ситуации сие химерическое создание, обернулся. В комнату вломился Бёртон. Я смерил его бесстрашным взглядом. «Мсье!» проговорил он прерывистым, запыхавшимся голосом: "Мсье, сейчас же заплатите мне те 97,5 франков, которые вы мне должны за месяц проживания в отеле Молодость". Сбитый с толку этим отнюдь непредвиденным требованием, я вытащил из кармана остаток моих средств. Какой-то миг золото и серебро, блестели на мускулистой ладони фантома под его сметливым взором. Затем он, не проронив больше ни слова, невозмутимо удалился. Сыграть роль Дюшателя, более жалкой уловки, чтобы с честью выйти из сложившихся обстоятельств, он и придумать не мог. Во избежании повторения подобного визита я ни секунды не медля заменил вычеркнутые фразы романа. В новой версии Бертон, пробормотав бессвязные слова, выбегает из мастерской и, находясь на грани отчаяния и ощущая невыносимую боль, бросается в сену. На следующий день, с рассветом, его труп вылавливают речники. Да, обязательно схожу в морг, чтобы удостоверить смерть моего преследователя.